Глава одиннадцатая Мы покинули пределы Челябинска. Широкая асфальтовая дорога, опоясывающая город, закончилась довольно быстро. Свернув с нее на юг, оборотень какое-то время ехал мимо небольших деревень и поселков и ничего не говорил. Мы с Фейри тоже молчали, пялись в окно на мелькающий пейзаж. Вот уж не думал, что меня можно пронять красотой природы российской глубинки, но... После всего, через что довелось пройти, пейзажи за стеклами внедорожника вселяли в меня какое-то умиротворение. Бескрайние поля, засеянные пшеницей, кукурузой и подсолнечником, смешанные леса и озера — все это будто кричало, что есть и другой мир, помимо того, в котором мне довелось оказаться. Никакой магии, никаких кланов, интриг, побегов, стычек, никаких технологий только чистая природа прекрасная в своей летней красоте усеянная маленькими желтыми цветами поляны вдоль проселочной дороги сменивший асфальт стройные ряды сосен необычный бело алый берег небольшого озерца наблюдая за всем этим я не заметил как задремал и очнулся только когда григорий не сильно ткнул меня в плечо приехали сказал он когда я протер глаза Мы оказались в небольшой и, судя по всему, заброшенной деревеньке. Да даже деревенькой это назвать было нельзя. Так, какой-то хутор. Оглядевшись, я насчитал всего четыре двора посреди заросшего высоченной травой поля и несколько почерневших от времени деревянных сараев. Все строения были покосившимися с выбитыми стеклами, развалившимися заборами, сгнившими крышами и болтающимися на петлях дверями и ставнями. Все, кроме одного, того, возле которого мы и остановились. «Это то место?» «А какое еще?» — удивился Григорий. «Примерно пятьдесят лет назад Марфа жила тут. Клык на отсечение даю». Я кивнул и направился к указанному оборотнем дому. Фейри полетел за мной. Печорский не пошел с нами. Он пообещал вернуться через час и уехал, оставив после себя на проселочной дороге густой шлейф пыли. Дождавшись, пока оборотень скроется за горизонтом, я повернулся к дому и активировал заклинание поиска. Со вчерашнего дня сердце не изменило своего положения и было где-то рядом. Что ж, на иное я и не рассчитывал. Толкнув скрипнувшую калитку, я вошел в заросшую сорняками ограду. Слева виднелись остатки колодца, цапли. Сама балка была на месте, а вот сам колодец осыпался. Чуть поодаль, кажется, когда-то был сад, на это указывали пара одичавших яблонь, вишен и густые заросли бесконтрольно разросшейся малины. Фейри, увидев ягоды, радостно кувыркнулся и полетел к ним. Сам дом представлял собой двухэтажное, но не слишком высокое строение. Второй этаж, вообще-то, был мансардой с открытым балконом, а сам дом украшала отодранная местами деревянная резьба. Пройдя вдоль стен, я с удивлением осознал, что искусно вырезанные деревяшки складывались в разнообразные сюжеты. Вот огромный волк несется по лесу, вот девушка сидит у какого-то водоема, печь, на которой сидит молодой разудалый парень, лучник, разговаривающий с лягушкой. Это же народные сказки, подумал я, мотивы из них. На входной двери тоже имелся орнамент. Он почти обвалился, и верхней части не было видно, но на нижней мне удалось различить какую-то катку, из которой торчало туловище человека. Чуть сбоку виднялась часть метлы и еще сруб, стоящий на курих ногах. «Да нет», — пробормотал я, осознавая увиденное. «Не может быть!» Марфа Ступина. «Ступина!» «Ступа! Так на орнаменте ступа, а внутри сидит Баба Яга?» «Да нет», — еще раз повторил я, впрочем, прекрасно понимая, что отрицание тут ничего не решает. «Неужели старуха Баба-Яга из народных сказок?» «Если задуматься, то я не знал, сколько Марфи лет, а все, с кем я о ней разговаривал, считали ее очень старой, едва ли не самым старым членом клана. И неужели? Неужели никто об этом не знает? Или эту тему просто не принято поднимать?» «Ладно, об этом я могу поговорить с ней позже. Сейчас нужно обследовать дом, вдруг она здесь была». Ни ловушек, ни охранных заклинаний вокруг не оказалось, и это меня немного опечалило. Если бы Марфа заходила в свой старый дом, оставила бы она нечто подобное. Как оказалось, нет. Дверь оказалась не заперта, и я спокойно прошел внутрь. На полу лежал толстенный слой пыли, не потревоженный никем долгие годы, и я сразу приуныл. Однако, постояв на входе и осмотрев различителем сохранившуюся обстановку, понял, падать духом раньше времени не стоит. Нет, меня заинтересовала не старая русская печь, деревянная мебель или утварь прошлого века, ни иконы, которые чудесным образом никто не спер, и даже не стеллаж с разбухшими книгами. Внимание привлекло другое. Под одной из вытертых половиц пульсировало нечто. Приглядевшись магическим зрением, я понял, что это пространственный разрыв. Небольшой сантиметров двадцать и склеенный несколькими запирающими заклинаниями держателями. Тайник. Оглядевшись, я подобрал с пола проржавевшую металлическую полосу, невесть для чего предназначенную, встал на колени и вогнал ее в стык. Половица легко сместилась, и, воспользовавшись своим импровизированным рычагом, я сковырнул деревяшку. Раздался треск, в воздух взмыло облачко пыли, и, махнув несколько раз руками, я разогнал его, а затем, с опаской, вновь нацепив на нос различитель, обследовал открывшуюся нишу. На первый взгляд, ничего опасного внутри не было. Как я и подумал сначала, там оказался спрятан пространственный карман, точнее, вход в него. Сосредоточившись, я осторожно сорвал крепление заклятия и с опаской сунул руку внутрь. Наверняка со стороны это выглядело странно. Кисть будто обрезали, и она просто исчезла. А между тем, пошерудив рукой в кармане, я нашарил что-то твердое, плоское, холодное и продолговатое. Выудив находку, внимательно ее осмотрел. Это оказался металлический ящичек, запечатанных с двух концов восковыми пробками. Подумав и осмотрев его, я не заметил ничего опасного и осторожно снял одну из печатей, а затем вытряхнул содержимое на пол. «Что там у тебя?» — вопрос Фейри, неслышно подлетевшего сзади, едва не заставил подпрыгнуть. «Еще не знаю». «Ух ты!» — восхитился Хайме, опускаясь над самым полом. «Вот тогда...» Я со скепсисом поднял обычный костяной гребешок, белый, безо всякого орнамента, Он, очевидно, был очень старым. Что это? «Артефакт!» Дуэнде прищурился, облетел вокруг моей руки и зажмурился. «И очень мощный! Я чувствую внутри прорву энергии!» Это я уже и сам ощутил. Ничем не примечательный на первый взгляд гребень, оказавшись у меня в руке, будто бы пульсировал. «Как думаешь, что он делает?» «Трудно сказать, но я чувствую, что энергия, спрятанная внутри, сильно, как это у вас, длинноногов говорится, а, вспомнил, спрессована». «Так, ясности это не добавляет, но, по крайней мере, понятно, что освобождать эту энергию не знает, для чего она не стоит. Мало ли, что хранится внутри. Бушующее пламя, огромный торнадо или...» Очередная догадка вновь пронзила сознание, и я достал телефон. «Что ты делаешь?» Погоди. Отмахнулся я, вбивая в поисковике нужный запрос, а затем прочел его вслух. Артефакты Бабы-Яги. Среди прочих достаточно известных волшебных предметов, принадлежащих сказочной колдуньи, имелся костяной гребешок. Если его бросить на землю, то на том месте вырастал дремучий лес. В сказке «Баба-яга» кот сказал девочке забрать этот предмет со стола злой старухи. Он должен был помочь задержать Бабу-ягу при погоне. «Думаешь, это оно?» хм, «Очень может быть! Погоди! Так твоя знакомая, за которой мы гонимся, Баба-яга? Серьезно?» «Есть такая мысль!» «Ого-го!» — присвистнул Ферри. «Что, знаешь что-нибудь о ней?» «Конечно!» Маленький человечек выпучил глаза. «Это же самая известная колдунья на Земле!» «Я думал, ее знают только здесь, в России». «Под этим именем, да. Но вообще она гораздо старше всех этих сказок и не всегда жила в этой стране. Насколько я знаю, — он задумался, — даже этот ваш древний сочинитель, как его, он про путешествие Одиссея написал поэму, где люди от великана под овечьими шкурами прятались». «Гомер?» «Да, точно!» Хайм щелкнул пальцами. Так вот, у него в этой поэме была ведьма, которая жила на острове Эя. Это она и есть, еще до того, как называлась Егой. Если я правильно помню, тогда у нее было довольно странное хобби. Она превращала проплывающих моряков в волков, львов и всяких других животных. А перед этим одурманивала их разными наркотиками. Ну, некоторые люди любят собирать марки, другие любят превращать людей в животных. Не нам ее судить. Ты серьезно? Конечно, когда Одиссей посетил Эю, цирцея превратила его людей в свиней, но боги дали Одиссею магическое растение, которое помешало цирцее одурманить его. После того, как он заставил цирцею поклясться, что она его не предаст, одиссей и его люди прожили под защитой богини целый год. Обалдеть, это еще что? Дуэнде, оседлав своего любимого конька историю, вошел во вкус. Та же Фата Маргана из легенд о короле Артуре. Это снова она? А то! В ваших мифах она пытается уничтожить добрую королеву Гвиневру, которая прогнала ее со двора, когда она была моложе. Пытается предать любовника Гвиневры, сэра Ланселота, и сорвать планы рыцарей короля Артура. Как по мне, так эта королева была той еще сукой, властолюбивой и неверной. Так что вполне заслужила все неприятности, которые на нее навела Маргана. В конце концов, там все нормально разрешилось. Она помирилась с королем Артуром и принесла его в валон после его последней битвы. А после исчезла, и никто ее больше не видел. Национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне, Жанна Дарк, тоже одна из ее личин. Анна Гельди, леди Элис Китлер, первая немецкая женщина, почмейстер Катарина Хеннет, все это один и тот же человек, которого местные детишки знают как бабу-ягу. «Но их же всех убивали». «Фи!» — высказался Хаймы. «Это обычного колдуна можно сжечь на костре. А мага такой мощи, как твоя подруга. Она могла создать иллюзию, могла сгореть до пепла и пересобрать себя в другом месте. Могла сделать что угодно. Ее считали богиней еще до того, как люди научились металл обрабатывать, а ты говоришь, убили. Ха! Три раза! Ха! Черт побери, как же здорово, что я за тобой увязался». «Если мы с ней встретимся... Вау!» «Откуда ты все это знаешь?» — в который раз изумился я. «Я, Фейри Дубина, сколько раз тебе повторять? Я живу столько, сколько вы, человеки, пытаетесь себя осознать!» «И сколько тебе лет?» «Не знаю», — признался Хаймы, «но я родился еще до того, как построили эти ваши пирамиды!» «Вот так новости!» «Марфа Ступина, Баба Яга». Цирцея фея Маргана Жанна Дарк звучит как полный бред, и еще удивительнее, что я об этом ничего не слышал. Но с другой стороны, будь я на ее месте, стал бы афишировать подобное. Нет, конечно. Но такое знание с трудом укладывалось в голове даже у меня, повидавшего в этом мире всякого. Не доверять Фейри в таких вопросах не было никакого смысла. Он уже не раз рекомендовал себя как верный, а главное, знающий спутник. Так что. Оставалось только поверить ему на слово, тем более, что Дуэнде вновь отправился на улицу исследовать окрестности в надежде найти какие-нибудь подсказки о Еге. Я решил оставить гребень себе. Убрав его обратно в коробку и сунув ее в рюкзак, решил обойти дом и внимательно осмотреть его, мало ли что еще найдется. Однако, потратив не один час и заглянув в каждый угол, мне более не удалось обнаружить ничего интересного или ценного. Старые вещи, рухлить, трепье и только. Очевидно, что здесь долгое время никого не было, и я даже расстроился, когда понял, что Марфа здесь не появлялась. И что теперь делать? Ждать ее в засаде? Это было бы глупо, у старой корги имелась куча времени, чтобы тут побывать, но она решила не посещать свой старый дом. Спустившись на первый этаж, я решил еще раз внимательно осмотреть каждый угол. И не прогадал. Воровское чутье подсказало, что делать, и я расширил диапазон своей чувствительности, почувствовав пространственное колебание. На этот раз струны реальности вибрировали где-то под ногами. Подвал. Неприметная дверь с облупившейся, некогда белой, а теперь грязно-серой краской, нашлась на кухне. Она расположилась сразу за старым советским холодильником и довольно сильно рассохлась, так что пришлось выносить ее ногой. Не выдержав пары ударов, деревяшка с хрустом распахнулась, ударившись о старую кирпичную кладку. Внизу было темно, хоть глаз выкалывай, и я разглядел лишь несколько старых ступенек, дышащих на ладан. Достав телефон, включил фонарик и попробовал ногой одну из них. Кажется, держит. Спустившись, я сразу почувствовал затхлый воздух, чуть отдающий плесенью. Подвал оказался глубоким. Во всяком случае, я мог стоять в полный рост. Кирпичная кладка уходила в стороны, и луч фонарика выхватил какие-то обломки, валяющиеся на земле под ногами. Разбитые деревянные ящики, доски, куски сгнившего картона и старых трепиц, осколки стекла. Я продвигался вперед, стараясь почувствовать колебания пространства. Осмотрев подвал, с удивлением осознал — Реальность возмущена не в конкретном месте, а под всем домом. Что тут происходит? Неужели это не тайник, а карман? Может, может Марфа прячется в нем? Очередная догадка пронзила мозг, и я тут же попытался сконцентрироваться, разобраться, откуда можно пролезть в спрятанное старое ведьмой убежище. Но, как обычно, у судьбы были на меня свои планы. Все произошло быстро, я даже не успел опомниться. Воздух вокруг меня и без того затхлый загустел, став едва ли неосязаемым. Я почувствовал непривычный теплый ветерок, который обычно сопровождал мои перемещения, а холодное, будто могильное касание эфемерных пальцев, и тут же ослабил контроль. Струны реальности, окружающие меня, лопнули. Они рвались, выскальзывали из моих рук и расползались. В этот момент стало понятно — Что-то я сделал не так, но осмыслить, что именно, не получилось. Из ниоткуда появилась ледяная струя и ударила меня прямо в грудь, отбросив ко входу. Тело сковало настолько быстро, что я не успел даже сгруппироваться. Прокатившись вперед спиной и больно ударившись о ступеньки, разворотил нижние из них и попытался встать, однако не успел. В грудь будто вонзился гарпун через секунду дернувший меня обратно в недра подвала. Телефон остался валяться у лестницы, и в кромешной тьме я не видел, кто и откуда наносит удары. Зато прекрасно понимал, еще парочка, и из меня получится отличная отбивная. Закрыв глаза, попытался перенестись наверх во двор, но ничего не вышло. «Далеко собрался, вор!» Этот голос напугал меня. Нет, серьезно, не думал, что такое возможно, но произнесенная фраза, ее как будто говорили несколько сотен человек, совершенно разных, мужчин, женщин, стариков и детей. Хриплые голоса, глубокие басы и звонкие теноры, все сплелось в один звук, и этот звук пробрал меня до мурашек. А затем что-то подняло меня в воздух, в темноте разлилось слабое сияние, И удалось рассмотреть, что произнесло эти слова. Прямо из мрака и загустевшего воздуха начала формироваться фигура. Антропоморфная, жуткая и... от нее несло навью. Если кто энергии, что черпал, я уже давно привык, то сейчас едва не задохнулся от ненависти, которая меня окутала, и холода, сопровождающего это ощущение. Демон был куда выше обычного человека. Сформировавшись окончательно, он разворотил часть потолка. Теперь нас окружали клубы пыли, но даже за ними я смог разглядеть нападавшего. Хитиновые кожухи и кристаллические наросты, неестественно длинные руки, огромные, будто бы слоновьи ноги — Но главное это десятки лиц, которые торчали из перламутрового туловища и корчились в гримасах словно бы от невероятной боли. Некоторые из них изрыгали дымчатое щупальце тьмы, а лиц самого создания я не разглядел из-за кожуха, похожего на клюв. Однако после следующей фразы я сразу понял, кто передо мной. Думал, так легко отделаешься от меня? Как ты выжил? «О, вор, ты не представляешь, на что, что способен, способен тот, кто желает отомстить!» «Да что ты!» — язвительно отозвался, я лихорадочно соображая, «как же выпутаться из этой ситуации? Где носит хаймы? Он бы сейчас очень пригодился!» «Вышвырнул меня за изнанку и решил, что оборвал поводок?» Продолжала разливаться сущность, впрочем, полностью меня контролируя точнее, мою неподвижность. «Тебе и в голову не пришло, не пришло что, что оттуда можно вернуться, вернуться, верно?» «Не скрою. Надеялся, что мы больше никогда не встретимся», — Прохрипел я, вновь стараясь прыгнуть. «Даже, Даже не, не пытайся, пытайся удрать! удрать!» Резкий окрик сотен голосов резанул по уху, и я почувствовал, как по шее стекает что-то горячее. «Отныне ты, ты будешь привязан ко, ко, мне, ко мне, вор!» А если а посмеешь вновь сотворить глупость, глупость, подобно той, что выкинул в Ульдорадо, что ж, пеняй на себя. Пока я был на той стороне, успел многому научиться. Можешь проверить». «Когда успел?» — Прохрипел я, ощущая на горле хватку длинных костлявых пальцев. «Время там течет по-иному, но у нас еще будет возможность обсудить то, что ты со мной сотворил». А, а пока давай вернемся к, к тому, тому, ради чего нас отправили в этот мир. Где, сердце? Здесь, тварь! знакомый голос, раздавшийся позади меня, заставил улыбнуться. А затем подвал затопил яркий свет, и я почувствовал, как задыхаюсь.